Ядыбуш появился в приемной у Хаймара в сопровождении молодого человека и доложил о своем приходе секретарше. Моника Херсла Хаус была стройной, изящной женщиной с большими карими глазами. Ее темные волосы были зачесаны назад, как у Мадонны, и собраны на затылке в большой узел, казавшийся слишком тяжелым для ее фигуры. Она была очень своеобразна. Стенографистка, сидевшая напротив, тоже выглядела необычайно мило. По всей вероятности, Хаймер окружил себя только такими, которые, во всяком случае, были выше среднего. — У шефа совещание, он только что вернулся из Бонна. — Вам придется подождать, — сказала секретарша. — Вы, конечно, из полиции и пришли по поводу Кавальтини. Лицо ее оставалось неподвижным и совершенно безучастным. Ядыбуш ничего не ответил, но он сразу же подумал, что она, вероятно, тоже находилась в интимных отношениях с Хаймером и осталась холодна потому, что Кавальтини была ее соперницей. Комиссар только лишь мотнул головой в сторону кабинета Хаймера. — А он уже знает? — Да. Мы задержали печатание вечернего листка. Изменяется первая страница. Она снова вернулась к своей работе позвонила в типографию и на бумажный вклад, отпустила курьеров, принесших корректуры и пробные отпечатки и одновременно продиктовала несколько писем. Ядыбуш и секретарь уголовной полиции уселись в углу, предназначенном для посетителей. Старший комиссар, закурив сигарету, разглядывал секретаршу. Произошло убийство, а от этого увеличится тираж газеты увеличатся прибыли. Газеты, разумеется, каждый день получают сообщения об убийствах, грабежах и преступлениях против нравственности. И тем не менее, ее равнодушие чересчур подчеркнуто, решил он. И внезапно Ядыбуш представил ее телефонной трубкой, как она, прикрывая ее платком или рукой, говорит ему по телефону, Хаймер был вчера рано утром у Кавальтини. Когда сообщение было принято по телефону, помчался же с ним кто-то в главную редакцию. Возможно, что это была именно она. Но такая мысль смутила яды буша. какой стати ей нужно было бросать тень на своего шефа? На селекторе загорелась красная лампочка. Комиссар услышал, как Хаймер сказал, чтобы она зашла к нему с блокнотом для стенографирования. Молодой секретарь, совсем недавно работающий в группе Ядыбуша, проводил ее восхищенным взглядом. Ядыбуш легонько толкнул его в бок. «Когда я зайду, останьтесь здесь и никого не пропускайте». Прошло еще минут десять, и, наконец, из кабинета Хаймера выскочила стол десятка мужчин и женщин. Они говорили наперебой, пытаясь в чем-то убедить один другого и не слушая собеседника. Все они вывалились в коридор. Дверь за ними закрылась, и шум голосов схлынул. Последней вышла секретарша и пригласила Ядыбуша в кабинет. Хаймер пошел навстречу Ядыбушу, протягивая руку, но комиссар лишь слегка поклонился. — Я старший комиссар Ядыбуш из отдела по расследованию убийств. Хаймер опустил руку и какое-то мгновение стоял в нерешительности. А ростом он был не ниже Ван Ринтелена, но сухощавее и подвижнее. Плечи несколько выступали вперед. Лицо его было серым и невыспавшимся. Он придвинул кресло к письменному столу, перед которым стояли другой стол для заседания и двенадцать стульев. «Прошу вас, садитесь». На письменном столе стояла большая пепельница, полная недокуренных сигарет. — Вы знаете, зачем я пришел? — спросил я, Дыбуш. — Догадываюсь. Это ужасно. Я просто подавлен. Неповторимая женщина. — Когда вы об этом узнали? — Хаймер закурил новую сигарету. — По возвращении всего лишь полчаса назад. — Вот как? — А не раньше? Не вчера утром, например?» Пальцы Хаймера беспокойно забегали. Он вскочил и закричал. «Нет! Только по возвращении из Бонна и к чему этот наглый вопрос?» «Успокойтесь, пожалуйста», — сказал я дыбуш. «Когда вы видели госпожу Кавальтини в последний раз?» Хаймер снова сел. Он сделал несколько порывистых затяжек, затушил сигарету и сразу же снова схватился за пачку. «Извините меня, я переработался, а тут еще это...» Я, Ядебуш повторил вопрос. «Позавчера ночью, в Табарене. Я уехал раньше нее?» «Знаю. Но вы должны были позвонить ей вчера в девять часов. Вы ей звонили?» Хаймер снова не смог сдержать себя. Он силой ударил кулаком по столу. «Уж не подозреваете ли вы меня? Неслыханно!» — Да, я должен был позвонить ей, и я не раз пытался это сделать, но она не отозвалась. — И тогда вы поехали к ней, не так ли? — Нет, я подумал, что она уже улетела. Да и времени у меня не было, на совещание нужно было. — Господин Хаймер, начал ядыбуш осторожно, — вы же хорошо знали, что госпожа Ковальтини улетала в Рим только в одиннадцать. Зачем же вы должны ей звонить? Это мое личное дело. Вы лучше найдите убийцу. Хаймар свирепо уставился на Ядыбуша, но тон его был гораздо менее уверенный, чем у Ван Рентелена. Этим я и занимаюсь, — ответил Ядыбуш. В этот момент вспыхнула лампочка на селекторе. Хаймар нажал на клавишу. — Ну, что там еще? Комиссара просит в телефон, — раздалось из селектора. Хаймер снял трубку одного из телефонов, стоящих на письменном столе, и протянул ядыбушу. Ядыбушу телефона. Да, Швендер, откуда вы? Что? Я же вам сказал... Минутку, не говорите пока ничего. Это городской телефон? спросил он у Хаймера, показывая на другой аппарат. Хаймер кивнул. Ядыбуш посмотрел номер телефона, написанный на маленькой табличке на аппарате. «Швенднер, позвоните по телефону 55-22-11». Городской телефон зазвонил почти сразу. «Ну, говорите, ошибки тут быть не может? Фото у вас с собой? Хорошо. Немедленно возвращайтесь в управление. Нет, с Айгрубером можно теперь не торопиться». Старший комиссар медленно повесил трубку. Потом встал и, не обращая внимания на Хаймера, стал расхаживать по кабинету. На стенах висели выцветшие фотографии и написанные маслом портреты издателей и главных редакторов, которые когда-то здесь работали.